Глава 62. Ла-ла-вега. Но оказывается, что это трудно. И ещё как. Мы покупаем все цветы и даже уговариваем работников теплицы помочь нам перевести их на тачках-корене, чтобы нам с Хезер пришлось меньше сновать туда-обратно. Но носить туда-сюда по сцене букеты цветов, плести из них длинную гирлянду, чтобы украсить передний край сцены — «Это чертовски утомительно». «И почему я позволила тебе уговорить меня ввязаться в это дело?» — говорю я Хезер, когда мы, наконец, заканчиваем работу. По нам ручьями бежит пот, и мы бессильно опускаемся на кресло ближайшей трибуны, пока Хадсон и Джексон занимаются проверкой звука. «Потому что мы ни за что не позволим драконам и вампирам утереть нам нос», отвечает она, и поднимает кулак, чтобы забиться со мной. Да, ты права. Я кладу голову на её плечо, пока звукоинженер заставляет Джексона несколько раз повторить одну и ту же строчку из песни, потому что она звучит фальшиво. Так и есть, но я не уверена, виновата в этом звуковая система или всё-таки его нервы. Теперь, сидя там, где разместится публика, среди бесчисленных рядов трибун, я начинаю понимать, каким грандиозным будет этот концерт. Я рада, что ты отправилась с нами. Тихо говорю я, Хезер. Я знаю, тебе пришлось нелегко. И боюсь, как бы с тобой ни случилось что-то плохое. Но я все равно рада, что ты здесь. Здорово было снова делать что-то вместе. Она смеется. Ты что? Впала в сентиментальность, Грейс Фостер? Может и так? А тебя это напрягает? Ни капельки. Она кладёт свою голову на мою. «Я тоже рада, что я здесь, несмотря на то, что тебе не мешало бы принять душ». Она машет рукой под своим носом, показывая, что от меня воняет потом. «Как и тебе», — отвечаю я, с трудом встав на ноги. «По-моему, на технической площадке за сценой есть трейлер с душем для волонтёров, у которых не будет времени сходить домой до концерта. Кто первым доберётся туда, тот и помоется первым». Хезер даже не утруждает себя выражением согласия. Она просто молча пускается бежать. Если бы я оставалась человеком, это могло бы составить для меня проблему, потому что она всегда бегала быстрее, чем я. Но преимущество горгулей заключается в том, что у нас есть крылья. И раз она жульничала, побежав к трейлеру до того, как прозвучала команда, то мне тоже плевать на правила. «Я пролетаю прямо над ней», И над всеми остальными, которые наблюдают за проверкой звука. И стою в душе еще до того, как Хезер вообще добегает до трейлера. Обманщица! кричит она со скамейки, стоящей перед трейлером. От обманщицы слышу, отзываюсь я. 15 минут спустя я одеваюсь в свой официальный прикид члена команды, организующий концерт братьев Вега. И вместе с Хезер шагаю к передней части площадки, чтобы проверять билеты. Когда мы подходим к билетным будкам, становится ясно, насколько многолюдным будет этот концерт, поскольку народ всё прибывает, и толпится снаружи, насколько хватает глаз. «Офигеть!» — шепчет Хезер, и глаза у неё превращаются в блюдца. «На то, чтобы проверить все билеты, у нас уйдёт год!» Пожалуй, она не так уж далека от истины. Думаю, я и делаю знак организатору добавить ещё несколько билетёров. Когда к стойке подбегают ещё семь волонтёров, Аспера машет руками и кричит. «Кто из вас хочет сегодня вершить историю?» Все рукоплещут и восторженно кричат, в том числе Хезер и я. Мы улыбаемся до ушей, проникнувшись праздничным духом. Когда он распахивает двери на арену, чтобы запустить туда первых возбуждённых фанатов, я делаю глубокий вдох и начинаю проверять и штамповать билеты. Два изнурительных часа спустя я оставляю Хезра с остальными билетерами и бегу за кулисы, чтобы оказать Хадсону моральную поддержку. Если судить по толпам, которые мы сегодня запустили внутрь, она точно будет ему нужна. Я вбегаю в палатку, где он спорит с Майлой, стилистом, по поводу своей укладки. Я могла бы сказать, что он просто нервничает, но ведь это Хадсон и все знают, что прическа для него священна. В конечном итоге они всё утрясают, и выглядит он шикарно, как всегда. Он одет в джинсы Армани и тёмно-фиолетовую рубашку с рукавами, засученными чуть ниже локтей. И вид у него классный, по-настоящему классный. «Почему ты на меня так смотришь?» — спрашивает он, садясь на диван рядом со мной. «Потому что ты потрясно выглядишь». Отвечаю я, придвинувшись к нему, чтобы обхватить руками его талию. «Если бы тебе не надо было скоро выходить на сцену, я бы поддалась соблазну растрепать твою стильную укладку». В его глазах вспыхивает интерес. «Я уверена, что смог бы уговорить Майлу вернуться и снова уложить мне волосы, как было», — говорит он, и, опустив голову, целует меня. «Это прекрасный поцелуй, как и все наши поцелуи» но я отстраняюсь, прежде чем он успевает стать чересчур интересным. Отчасти потому, что я боюсь слишком увлечься и действительно растрепать его волосы, а отчасти потому, что мне хочется поговорить с ним до того, как он выйдет на сцену. Однако Хадсон, похоже, не беспокоится о том, о чём беспокоюсь я, и когда я отстраняюсь, отвечает недовольным ворчанием. «Эй!» Говорю я, обхватив его лицо ладонями, чтобы заставить его посмотреть мне в глаза. «Тебя всё это устраивает? Если я не буду позволять себе слишком много думать о том, что подручная королева теней схватит тебя, пока я буду на сцене, то да, меня это устраивает». «Ты в этом уверен?» — спрашиваю я. «Ты же даже не поделился со мной списком песен, которые вы собираетесь исполнить». Пусть некоторые вещи будут сюрпризом отвечает он и сажает меня к себе на колени для ещё одного поцелуя. Но со мной всё в порядке. Я совершенно спокоен. Меня радует такой разворот, но я не могу не спросить, что изменилось с сегодняшнего утра? Он пожимает плечами. Я, наконец, привык к размерам этой сцены и встретился на репетициях с музыкантами, которые будут играть вместе с нами. Так что всю неделю я ждал когда смогу приятно тебя удивить». В его глазах загораются огоньки. Оказывается, они пригласили аккомпанировать Луми, Каоамхи и нескольких их друзей. «Значит, Луми и Каоамхи здесь?» — спрашиваю я, охваченная воодушевлением, от мысли, что увижу их снова, пока не вспоминаю, что сами они не испытают такого же воодушевления, увидев меня. Хадсон кивает. «Да, они здесь» и они будут на сцене вместе с Джексоном и мной. Они знакомы с Вими, и когда услышали, что он будет режиссёром этого шоу, попросили его дать им возможность принять в нём участие. Так что они будут рядом. Это замечательно. Я крепко обнимаю его. Я и раньше знала, что вы с Джексоном покажете сегодня класс, а теперь знаю, что у вас всё получится ещё более круто. С меня будет достаточно, если мы с Джексоном просто не опозоримся». Но мы, само собой, постараемся показать класс. Его улыбка гаснет. «Если что-то произойдёт, если армия королевы теней уведёт нас со сцены, я буду рядом, — перебиваю его я. Я не позволю им разлучить нас. Я благодарен тебе за покровительство, — с некоторой сухостью отвечает он. Но я собирался поговорить не об этом». Он берёт мою руку и прижимает её к своей груди. Что бы со мной ни произошло, я хочу, чтобы ты помнила, почему мы находимся здесь. Мы должны спасти Микая. «С тобой ничего не произойдёт», — быстро говорю я. «Мы поговорим с ней, и...» Я уверен, что ты права. Он обнимает меня, притягивает ближе к себе, но теперь я слишком напряжена, чтобы ответить на его объятия. Но предположим, что не я справ, что она жаждет мести и считает, что лучший способ отомстить — это уничтожить меня. Я этого не допущу. Мы этого не допустим. Вот к этому я и веду. Я не хочу, чтобы ты погибла, пытаясь защитить меня, Грейс. Я хочу... Я останавливаю его единственным путём, который мне известен. Поцеловав его. И продолжаю целовать его пока он не оставляет попытки говорить и не целует меня в ответ. Он не отстраняется, и я тоже, пока кто-то не прочищает горло, стоя перед входом в палатку. — Мы готовы и ждём только тебя, Хадсон, — с улыбкой говорит Вими. Он кивает, затем прижимает свой лоб к моему. — Грейс, иди, — говорю я ему. — Я буду рядом. «Буду всё время смотреть на тебя и ждать окончания концерта». Он не шевелится, а только смотрит на меня своими синими глазами, но в конце концов кивает и отстраняется. «Пожелай мне удачи. Ни пуха, ни пера. А теперь иди на сцену. Нам ещё многое надо сделать».